Глава 28. Кристофер. Большая люстра в вестибюле опасно раскачивалась. Хрусталь переливался, оранжево-красные блики бежали по белоснежным стенам. Толстые звенья цепи внушали доверие, а вот крепления к потолку нет. Небольшое и плоское, оно казалось хлюпким, штукатурка вокруг покрылась трещинами и осыпалась. «Может, сбить ее, пока никому на голову не упало», — мелькнуло в голове Кристофера. Его раздражало и одновременно беспокоило маячившее произведение ювелирного искусства. В голове все еще было свежо воспоминание о люстре, сорвавшейся в коридоре. К тому же мерцающий свет не давал сосредоточиться на отрисовке печати, а допустить ошибку он не мог себе позволить. С трудом гвардеец закончил наносить изображение на металлический столб при помощи тонкой кисточки и алхимической смолы, которая по консистенции напоминала художественную краску. При нагревании она начинала гореть и оплавляла металл. Ею часто пользовались мастера по гравировке для создания сложных узоров, а военные — для нанесения постоянных магических печатей на металлические предметы. Кристофер размял затекшую шею и поднес ладонь к печати. Не касаясь поверхности, начал греть смолу. Аккуратные линии ярко загорелись, металл раскалился. Готово! Гвардеец счистил перчаткой свежий нагар и полюбовался выполненной работой. Орнамент в виде сложной руны украшал середину столба. Затем он обвел взглядом остальных. Пятеро из двенадцати, включая его самого, справились. Последовал новый взрыв. Люстра опасно качнулась и заскрипела. Кристофер вновь обеспокоенно глянул на нее. «По идее, она прочно прикреплена, учитывая ее вес», — выдохнул он и сделал пометку в уме. «Проверить, надежно ли закреплены люстры в резиденции, если от дома еще что-нибудь осталось». Рядом упал кусок штукатурки, и гвардеец не выдержал. Он поднялся, приставил столб в угол, сделал несколько шагов к середине залы, удостоверился, что никого поблизости нет, и полыхнул пламенем. Звенья вмиг оплавились. Люстра с грохотом упала, разломав паркетные половицы. Раздался насмешливый знакомый голос. «Решил унести побольше золота с собой!» Арис стоял в дверях вестибюля. «Сомневаюсь, что она из золота», — ответил Кристофер. «Мне говорили, что Синеморды отвалил за нее целое состояние. Якобы он хотел, чтобы гостей встречала роскошь, доказывающая его нереальное богатство». Король сделал несколько шагов. За ним следовали три гвардейца с плотно набитыми мешками. Арис остановился, присел около одного отлетевшего рожка и поднял его с пола. «Ну вот, даже позолоченного покрытия нет. Дешевый сплав из меди, окрашенный охрой. А разговоров сколько о ней было? Настоящее произведение искусства. Я даже рад, что Синемордова обманули. А может, он так пускал пыль в глаза?» Король выкинул кусок металла и вместе с гвардейцами приблизился к начальнику гвардии. В нос ударил сильный запах гари. «Эвакуация закончилась!» «Всю прислугу удалось отправить в университет. Несколько отрядов гвардии сдерживают последние помещения». «Что горит?» — настороженно спросил Кристофер. «О, это я решил устроить нашим друзьям пожар. Бумаги много, не зря же я работал столько месяцев», — усмехнулся Арис. Уловив мрачный взгляд начальника гвардии, он пожал плечами. «Секретные документы не должны попасть к неприятелю». Тащить их нет ни сил, ни возможности. Поэтому я решил сжечь архив, укрепив линию обороны. Там полыхает ровным слоем. — А как же эвакуация, ваше величество? — поинтересовался Кристофер. — Кравовые драконы атаковали крышу. Выход завалило, — выдохнул король. Он сделал пару шагов и оказался вплотную к другу. «Я мог бы воспользоваться третьим этажом и вылететь оттуда, чтобы не тратить времени на разгон с земли. Но, сам понимаешь, я не кабинетный червяк. У меня есть план, и я лично буду в нем участвовать». Начальник гвардии уловил интонацию и не стал уговаривать. Его Величество не отправится в университет, не бросит товарищей в беде, возложив всю ответственность на их плечи. Вместо этого он спросил, «Каков план?» Пять групп по два гвардейца активируют руны на столбах и ставят их в обозначенных точках за забором королевского дворца. Напомни ребятам, что руны должны быть обращены вовне, чтобы сфера сомкнулась вокруг дворца. Обязательно. Я вместе с отрядом буду представлять шестую группу. Последний столб я возьму на себя. Активирую руну и поставлю ворот. Сомкну сферу, как только все будет сделано, твердо сказал король. «Ну, а пока вы будете ставить колья, я организую прикрытие. Два отряда гвардейцев возьмут столбы под охрану, как только все будет сделано. Один останется со мной на земле». «Не будешь принимать драконий облик?» «Нет», — отмахнулся Арис. «Сейчас гвардейцы нарисуют на камнях, половицах или еще на чем охранные руны. Беспорядочно разбросаем их на площади перед дворцом. Устроим мертвякам что-то наподобие лабиринта. Используем весь арсенал магических ловушек, которые есть. Будем палить гадов до последнего. Хорошая идея. Но как будем взлетать без крыши? Так же, как во время нападений синих на нас под Грансом. Быстро перебираем лапами и набираем высоту. Установим барьер, но он будет не настолько высок, чтобы защитить от летящего копья. Однако у нас же есть невидимость. Так что живо и без толкотни. Драконы, которые взлетят первыми, прикрывают тех, кто еще на земле. Остается только один вопрос. Какой? Кто полетит за портал? Арис скрестил руки на груди. Самая дальняя точка. К ней будет подобраться тяжелее всего. И дело даже не в копьях и не белицах, Слепящий фиолетовый свет. Не представляю, как там все разглядеть. К тому же портал — сильный источник магии. Он воздействует на сосуд. Рядом с ним очень тяжело находиться. Магия начинает резонировать. Алита и Ясмина были близко к нему, когда он открылся. Никто из них ничего такого не говорил. — Может, по причине того, что он только появился? — пожал плечами Арис. О воздействии мне докладывали разведчики Хока и отряды, которые направлялись его уничтожить. Кстати говоря, а чем занят сейчас Хок? Кристофер глянул на друга и сразу все понял, сжав кулаки в бессильной злобе. «Он получил смертельную рану», — угрюмо произнес король. «Умер, но пост не бросил, до последнего руководил обороной». Его его уже придали огню». Повисло молчание. Арис повернулся к гвардейцам. «Здесь нужно все подготовить ко взрыву. Это даст нам немного времени. В последние комнаты заложите порох. Дальше вы, трое, принимайтесь за руны». Король отдавал приказы. Кристофер глянул на разбитую люстру, вспомнил своего заместителя. Настороженный, бесстрастный, холодный снаружи и нервный внутри, он столько лет преданно служил своему клану. Гвардеец протяжно выдохнул. Лететь за портал опасно, опаснее всего, что предстоит совершить этой ночью. Он не может отправить кого-то, а сам остаться рядом с королем. — Я полечу, — обратился начальник гвардии Карису. — Куда? — За портал. Я отправлюсь туда. — Крис! — король расплылся в нервной улыбке и, встав поближе к другу, шепнул. — Сестренка не простит нам этого. — Я справлюсь, — спокойно произнес начальник гвардии, хотя при упоминании Алиты его сердце ёкнуло. Он больше не один, но ведь именно поэтому и должен. Я не подведу. В ответ Арис, понимающий, кивнул. Он отдал исписанную карту дворца. На ней остались пометки столбов, где располагались старые печати. Затем продолжил раздавать указания по поводу барьерных рун. Кристофер взял мятый пергамент под мышку и отправился проверять работу. Гвардейцы по очереди показывали столбы. Печати слегка разнились. Кто-то положил больше краски, и линии получились толще. Кто-то меньше, и, соответственно, орнамент вышел тоньше. Последним оказался Гордон. Молодой гвардеец протянул столбик. Начальник гвардии внимательно изучил его. «Тут ошибка», — Кристофер указал на одну из малых рун. «Это Грола, а должна быть Харта». «Но...» «Быть не может, командир. Я старался. Я... Я переделаю». «Нет». — жестко ответил начальник гвардии. Поблизости раздался взрыв и вопль. — Нет времени! К — Командир, но тогда на всех не хватит? — спросил один из гвардейцев. — У нас нет тридцати минут нарисования. Они уже подступают! Кристофер посмотрел на столпившихся вокруг него драконов, потом мельком глянул на Гордона. Тот резко зачесал затылок. Эти руны одни из базовых. Они похожи, но только ребенок может их спутать. К тому же Грола придает совсем другое значение всей печати. Она рассеяла бы круг, не дав куполу замкнуться. Мелкий гад, неужели ты специально его испортил? — Ну, что у нас? К кругу гвардейцев подошел Арис. — Ваше Величество, одиннадцать столбов готово, — ответил начальник гвардии. Колышек с неправильной печатью он крепко стиснул пальцами и начал сжечь. На поверхности остался след, означавший, что вещь непригодна. «Хм! Ну, шесть основных и пять запасных не так уж плохо!» — выдохнул король. «В идеале будут использованы только шесть, а в действительности...» «Отставить лишние разговоры!» — Арис протянул руку, и один из гвардейцев отдал ему столб. Пожалуй, это будет мое. Кристофер, сформируй группы. Начальник гвардии ступил поближе к другу и произнес. На пару слов, Ваше Величество. Конечно. Они отошли от остальных на десятых шагов. Гордон подозрительно себя ведет. Боюсь, он умышленно испортил печать. Хм, предатель? Оставь его при мне. Арис хитро улыбнулся. Мало ли что у него на уме. — Со мной будет отряд гвардейцев, и Гордона я поставлю впереди, поближе к барьеру. В конце концов, он будет не первым предателем, с которым мне довелось встретиться. Ты же помнишь? — Да, — кивнул Кристофер, вспомнив один инцидент во время мятежа. — Займусь исполнением приказа. Девять гвардейцев ждали указаний своего командира. Тот, чье копье забрал король, принялся помогать с рисованием охранных рун. Гордону тоже нашли работу — отламывать половицы в месте, где упала люстра, и передавать другим. Кристофер развернул карту. Подчиненные обступили его. Двое взяли края пергамента, освободив руки командиру. Начальник гвардии принялся указывать на примерные точки, где нужно воткнуть столбы. Ориентиром с воздуха послужат широкие дорожки сада, которые упирались в забор, и рядом с которыми как раз и располагались старые печати. Пятая точка ровно за прудом. Столб света — идеальный ориентир. Туда отправлюсь я. Кто со мной? Я, — поднял руку сослуживец. Для меня будет честью поработать в паре с вами, командир. «Для меня тоже, Мартин», — кивнул Кристофер. Он знал гвардейца со времен гражданской войны. Вместе служили в одном отряде. Начальник гвардии распределил остальных по силам и умениям. Ловкий и быстрый, с более сильным и напористым. К сожалению, он не знал, сохранил ли забор целостность и не мог предугадать, в какой точке будет больший наплыв нежити. «Когда столб будет воткнут, нужно послать воздух сноб искр. У нас будет поддержка в виде двух отрядов гвардии в небе, один отряд с земли. Все понятно?» Подчиненные дружно кивнули. «Будьте осторожны. И... удачи!» От церемониальной речи о перерождении и благословении Люсиора на бой Кристофер отказался. Он никогда не любил рассуждения о новой лучшей жизни, что будет ждать после смерти. Ему не нравилось грезить о чем-то далеком и незыблемом. Ему хотелось вернуться к любимой и увидеть ее улыбку еще раз. А для этого надо все сделать и вернуться. Его заставляли сражаться долг перед королевством и осознание того, что без клана, под гнетом вампиров, его жизнь, как и жизнь близких, никогда не будет счастливой. Размеренно, под четкие приказы короля, гвардейцы покидали королевский дворец. В коридорах и залах расставили несколько бочек с порохом. На улице справа и слева от здания разбили горшки с алхимическим порошком на основе фосфора. — Все должно гореть и взрываться! Мы должны задержать их! — командовал Арис. Последний выходящий зажег фитиль. Последовал слабый взрыв. «За ним еще один. На сей раз мощнее. Третий раз громыхнуло так, что вылетели все стекла на фасаде. Одна из колонн осыпалась. Новый взрыв. Выбило рамы. Второй и третий этажи занялись пламенем. Штукатуркой настенные украшения полетели вниз. Справа от здания уже все горело бело-желтым огнем. Слева от здания выбежало несколько вепрей. Они были без колчанов». Уродливые, полуразложившиеся дикие кабаны неслись на гвардейцев. Один из драконов обдал зверя пламенем. Тот заверещал, как домашний поросенок во время резни. С визгом он ринулся обратно в толпу своих, поджигая облезлые шкуры. Вепрь пробежал по рассыпанному алхимическому порошку. Огонь охватил состав. Последовала яркая вспышка, как если б ударила молния. Пламя быстро охватило все пространство между западным крылом дворца и забором. Начало обваливаться восточное крыло. Кристофер кинул на площадь две половицы с охранной руной и ринулся в сторону выхода с территории. В небе шел бой. Кровавые драконы сцепились с гвардейцами. Звериный рев, рокот пламени и свист крыльев разносились над головами бегущих. Поскольку створки ворот использовали на столбы с печатями, проход закрыли магическим барьером при помощи тех же охранных рун. Он пропускал за себя королевских гвардейцев, позволяя обратиться и разогнаться безопасности быть застигнутыми на земле. Первый отряд гвардейцев начал взлетать. Накидывая невидимость, драконы быстро набирали высоту, кружили и маневрировали, чтобы в них было тяжелее попасть. Кристофер наблюдал за ними, ожидая своей очереди. Вместе с Мартином они последуют за вторым отрядом гвардейцев. Начальник гвардии увидел, как со стороны дворца из-за огня полетело Лерцальское копье. Длинное и тонкое, со светящимся наконечником, оно со свистом прорезало пространство вокруг себя под углом в 50-60 градусов к земле. Раздался громогласный звериный крик, будто из пустого места вырвалась струя пламени. Затем раненый дракон потерял невидимость. Копье воткнулось точно в брюхо. Рептилия падала чуть ли не на головы стоящим у ворот гвардейцам. Магия быстро улетучивалась. Последовал энергетический всплеск. На Назим рухнул уже человек, в груди которого торчало лерцальское копье. Это был дракон из отряда прикрытия. Видимо, во время боя забылся и слишком близко подлетел к земле. Один из гвардейцев подбежал к мертвому телу и схватился за древко. «Я отомщу этим жалким уродом, выговорил он и вытащил оружие. Затем присел на колено, положил руку на лоб товарища и придал его огню. В небо начали подниматься гвардейцы второго отряда. Кристофер уставился в одну точку, сосредоточившись на себе. Проверил карманы пальто, снял его и бросил под деревом. Часы со специальной блокирующей магию руной спрятал в кармане жилета, надежно закрепив цепочку, а перочинный нож переложил в задний карман. Привычку проверять снаряжение и отмечать в уме, что в каком кармане, привил ему отец. Напоследок он тронул обручальное кольцо под перчаткой. Оно показалось ему приятно теплым, как будто в это самое мгновение Алита думала о нем. Перед взлетом Кристофер бросил беглый взгляд в сторону Ариса. Король выглядел невозмутимым. В руках столб с печатью, глаза наблюдают за происходящим в небе. «Скоро увидимся», — мысленно бросил он другу и начал метаморфозу. Мокрая после вечернего дождя брусчатка неприятно скользила под лапами. Это тормозило, а при попытке бежать быстрее дракон начинал буксовать. Кристофер с силой оторвался от поверхности, несколько резких и быстрых взмахов крыльями, и вот она, прекрасная и любимая высота. Столб с печатью в звериной лапе казался тростинкой. Гвардеец покрепче сжал его и, маневрируя, обогнул по большому кругу дерущихся в небе драконов. Справа от себя он чувствовал присутствие Мартина, тот следовал за командиром на расстоянии десяти ярдов. На высоте, где копье не могло их достать, Кристофер полетел к порталу. Он взглянул на сад, кишащий нежитью. Орда мертвяков неслась в сторону площади. Среди этой толпы было трудно разглядеть хоть одного небелийца или древнего вампира. Два дракона приближались к порталу. Столб фиолетового света становился ярче, резал глаза, а исходящая от него энергия дрожью проходила по магическому сосуду. Воздух пах, как после майской грозы. Кристофер выдохнул. Чем ближе они подлетали к порталу, тем сильнее вопила интуиция о приближающейся опасности. В небе было подозрительно чисто. Только разлившаяся чужеродная энергия жгла сосуд, кусала стенки, намереваясь прогрызть их. Гвардеец послал импульс, уловив только очертания Мартина. Больше никого. Новый взмах крыльями — «Вперед к порталу! Уже близко! Еще один посланный импульс!» Кристофер резко напряг крылья, гася скорость, чтобы зависнуть в воздухе. Напарник сделал то же самое. Драконье чутье поймало впереди десяток кровавых драконов. Яркий фиолетовый свет прятал их от посторонних глаз. «Вдвоем мы не справимся с ними», — обратился Кристофер к гвардейцу. «Вернись назад!» Передай отрядом, что здесь нужна поддержка. — Так точно, — ответил Мартин. — А как же вы? — Привлеку их внимание. Постараюсь увести от портала. Вернешься с подкреплением и воткнем столб. Понял? — Да. Напарник не стал спорить, и Кристофер мысленно поблагодарил его за это. Мартин начал отдаляться. Начальник гвардии прокрутил в лапе металлический столб. Он чуть приблизился к порталу. — Восемь. Девять? Да, всего девять, но среди них есть особенный. Присутствие одного дракона выдавало его уникальность. Это был необычный кровавый дракон. Проклятые демоны! День сюрпризов! Одна неизвестная тварь напала на Алиту, вторая летает над порталом. При этом они не похожи друг на друга. Боковым зрением Кристофер уловил первый сноп искр. Кто-то уже справился с задачей. Гвардеец сосредоточился на парящих около портала драконах. Они кружили по спирали, и среди них отслеживалась слабая последовательность. «Они охраняют портал?» «Но зачем? Его можно как-то закрыть. Или они боятся, что их могут отрезать?» Портал снова вспыхнул магией. Из него появился десятый дракон. «Они собирают подкрепление, мелькнула мысль. «Медлить нельзя». Их будет только больше. Кристофер стремительно набрал высоту. Гвардеец спикировал вниз и атаковал ближайшего к нему кровавого дракона, вонзив задние лапы в спину между крыльями. Столб вошел в основание шеи. Взявшись за металл, как за дверную ручку, дракон повернул его вправо и резко дернул на себя. Кровь брызнула и полилась толчками. Взмахнув крыльями, Кристофер отпустил врага. Яркий свет ослеплял. Гвардеец закрыл глаза и ориентировался исключительно благодаря импульсам, как во тьме, так и при ярком свете. Он видел драконов чутьем. Один из них кинулся к нему, но Кристофер резко ушел вниз и воткнул в брюхо неприятеля все тот же металлический столб. Вытащил оружие вместе со шметком мяса, забрал влево и вверх. Трое последовали за ним, остальные, включая незнакомца, остались рядом с порталом. Кристофер повел преследователей навстречу своим. Он уворачивался от вражеских атак, не позволяя окружить его. Маневрировал до тех пор, пока не ощутил, что к нему приближаются сослуживцы. В этот момент он резко забрал вверх и принялся вновь набирать высоту. Кровавые драконы пролетели чуть вперед и встретились нос к носу с отрядом Королевской гвардии. Через десятых секунд обугленные тела попадали в сад. Оставшиеся возле портала кровавые драконы ринулись в бой. Кристофер взял выше. Ими займутся другие гвардейцы. Он до боли сжимал металлический столб и летел к порталу. Зрение уловило, как слева загорелись искры. Практически одновременно с ними на юго-западе тоже вспыхнул сигнал. «Уже три точки готово», — прорычал гвардеец сам себе. Это подзадоривало его, как можно быстрее воткнуть столб в землю. Рядом возник Мартин. Вместе они почти вплотную приблизились к порталу. Магический сосуд зудел и дрожал от воздействия магии. Кристофер принялся считать, чтобы отвлечься от этого неприятного ощущения. Один. «Два, три, четыре!» За ними увязался кровавый дракон. Кажется, появился из портала. «Пять!» Мартин вступил в схватку с преследователем. «Шесть, семь!» Кристофер почувствовал поверхность слишком поздно. Гвардеец еле успел погасить скорость, чтобы не впечататься в мокрую траву. Лапы увязли в грязи. Жуткий звон, доносящийся из портала, резал по ушам, оглушал не видно было ни зги, Щурясь до боли в глазах, Кристофер стал подбираться ближе к большому столбу в ограде. Магия окружилась бешеным вихрем. Интересно, мертвецы и кровавые драконы испытывают такие же чувства у портала? Начальник гвардии уткнулся в забор. Пришлось обернуться человеком, чтобы на ощупь найти на коле выжженные руны и правильно поставить столб стазис-сферы печатью наружу. Затем он активировал руну и вогнал кол практически до середины. Надеясь, что все сделал правильно, гвардеец принял звериную ипостась и начал разгон для взлета. От неестественного света тошнило, а сосуд дребезжал, магия струилась неровно и короткими волнами, а тело пронизывало боль. Два шага — взлет. Придется обогнуть портал, чтобы запустить сноб-искр над садом. Отсюда Арис попросту не увидит сигнал из-за ярких всполыхов. Кристофер облетел столб фиолетового света, послал импульс и обнаружил Мартина, который по-прежнему бился с кровавым драконом. Враг оказался проворнее и хитрее, чем остальные сородичи. Пользуясь отвлечением внимания, начальник гвардии подлетел сзади, ухватил неприятеля передними лапами за хвост и переломил вверх на трети от конца. Раздался хруст. Кровавый дракон громко щелкнул пастью. Мартин воткнул свой кол в подернутый пеленой глаз рептилии, вцепился лапами в шею неприятеля и начал безумно драть ее. Враг заверещал. Кристофер нанес удар лбом в основание хвоста. Вместе с гвардейцем они переломали хребет неприятелю в нескольких местах. Затем начальник гвардии чуть снизился и послал вдогонку падающему кровавому дракону струю огня. Металлический столб также улетел вниз. — Можно подавать сигнал! Мартин сделал несколько взмахов в сторону дворца, завис и раскрыл пасть, задрав голову. Над садом разнеслись огненные искры. Кристофер набирал высоту. Нужно оказаться как можно выше, чтобы не попасть в сферу. Он полагал, что воткнул стол последним, и сейчас произойдет магический всплеск. Ничего. «Неужели не получилось?» — возникла отчаянная мысль. «Неужели все старания зря?» Гвардеец послал усиленный импульс и осмотрелся. Воздушный бой с отрядом кровавых драконов, что защищали портал, сместился в сторону одной из точек. Рептилии теснили гвардейцев, взбивая их в клубок, сокращая им пространство для маневра. — Мартин! Нужно помочь! — дал приказ Кристофер и полетел в указанное место. Напарник не отставал. Начальник гвардии уловил среди толпы присутствие незнакомца. Тот проворно атаковал сослуживцев, умело маневрировал и изворачивался. Гибкий и быстрый. Его магия... Оказавшись поближе, гвардеец изумился. Энергия незнакомого существа сильно походила на Алитину. Еще один ледяной дракон, — мелькнула невероятная мысль. Кристофер вцепился задними лапами в спину первому кровавому дракону, попавшемуся у него на пути. Тот заревел. Рядом раздался похожий крик. Это Мартин напал на другого врага. Секундного замешательства вполне хватило, чтобы остальные гвардейцы совершили маневры, прорвали блокаду и разлетелись в разные стороны, а кровавые драконы потеряли преимущество. Незнакомец быстро устремился вверх. Кристофер не успевал проследить за ним с помощью импульса, потому что в этот момент выворачивал шею другому противнику, глубоко впиваясь когтями в глотку. Покончив с врагом, гвардеец отпустил его и взмыл вверх. В этот момент незнакомец спикировал. Так же, как и черный, враг пользовался невидимостью. Он обрушился, подобно урагану, на одного из гвардейцев, ударил когтями по глазу перековырнулся и выдал струю ледяного пламени. Холодный сине голубой огонь окутал морду и шею, из-за чего черный дракон потерял невидимость и отчаянно замахал крыльями, пытаясь сохранить высоту. Ледяной дракон обошел его, ухватил крыло и вывернул, затем метко ударил хвостом по шее. Струя горячей алой крови хлынула вниз. Магия развеялась. Кристофер принялся набирать высоту. Благодаря импульсу он видел, как незнакомец взялся за второго гвардейца. Ледяной воспользовался тем, что с другой стороны черного дракона атаковал Кровавый. «Урод!» — проскрежетал зубами Кристофер и зашел в крутое пике. Он выбрал своей целью ледяного. «Остальные справятся, если я уберу эту скотину из толпы». Незнакомец увернулся от пламени, но гвардеец угадал маневр и схватил в последний момент неприятеля за хвост. Лапу обожгло холодом, но он вытерпел. От натуги Кристофер плотно сомкнул пасть. Десны кольнула боль. Ледяной извернулся под него, решив ударить в брюхо. Гвардеец крутанулся через бок, хлестанул незнакомца собственным хвостом. Тот резко ушел вниз к нежити. Кристофер отпустил. Он не мог так терять высоту. Кто знает, сколько небелийцев поджидало его. Гвардеец махнул крыльями, устремившись вверх. Внизу перекувырнулся и бросился в погоню ледяной. Он выдохнул ледяное пламя, но не попал. В ответ Кристофер развернулся в воздухе и дыхнул огнем. Враг увернулся. Незнакомец ушел на круг, чтобы набрать высоту. Гвардеец последовал за ним. Скорость Кристофера была выше. Но незнакомец в последний момент перестал бороться с притяжением земли, позволив расстоянию между ними сократиться так быстро, что гвардеец не успел выдохнуть пламя. Ледяной взмахнул лапой. Кристофер перехватил ее за кисть. Попытался ударить сам, и противник схватил его точно так же. Незнакомец выдал тонкую струю пламени, гвардеец тоже. Огонь встретился со струей льда, и произошел слабый взрыв. Драконы разжали лапы и отдалились друг от друга. Обоих ослепило. Враг замешкался, но Кристофер уже не раз ослеплялся за сегодня, а его чувства не раз ограничивались магией. Он сразу послал мощный импульс, сориентировался и ринулся на незнакомца. Ледяной выдал пламя, которое больше напоминало плотный туман. Он не кусал и не холодил, а скорее походил на завесу дыма. Гвардеец от неожиданности замедлил полет и сфокусировался на импульсе. Уловил незнакомца. Тот быстро набирал высоту. «Не успею!» — Кристофер приготовился изловить врага, заходящего из пике. Ледяной начал снижаться, вытянул шею, открыл пасть. Гвардеец успел среагировать. Вновь ледяное пламя встретилось с огненным жаром. На этот раз взрыв оказался мощнее и оглушительнее. Энергетический всплеск пронесся над садом. «Тварь!» Кристофер услышал ругательство в свой адрес и ничего не ответил. «Враг взбесился. Хорошо!» — ухмыльнулся гвардеец про себя. Неприятель улетел от него в толпу. Гвардеец последовал за ним. Сердце с бешеной скоростью гнало кровь по жилам. «Он должен достать этого гада!» Ледяной ухватился за черного дракона. Кристофер поднырнул и вцепился лапами в спину врага. Чешуя оказалась иной, нежели у кровавых драконов, более плотной и эластичной. Незнакомец бросил жертву и резко крутанулся, освободившись от хватки. Он попытался достать Кристофера ледяной струей, но тот отклонился и дунул в ответ. Взрыв снова разнес их в стороны. С диким ревом ледяной полетел на начальника гвардии. Они сцепились всеми лапами, махали крыльями и кружили над садом. Никто не решался выдуть пламя. Вместо этого противники мерились силами. Кристофер сдерживал напор врага. Незнакомец пытался сделать как алита морозить в месте прикосновения. Гвардеец сопротивлялся, нагревая чешую, не позволяя холоду проникать в сосуды однако чувствовал, что долго так не протянет. «Думаешь, сможешь победить меня?» — ледяной заговорил. «Портал питает мой сосуд. Ничего у тебя не выйдет!» Гвардеец промолчал. Раз враг решил завести беседу, значит, устал. Чувствовал, что может проиграть. Кристофер потянул вправо. «Что молчишь? Твой сосуд иссягнет быстрее моего!» — Заткнись! — черному дракону удалось освободить левую лапу. Он выкрутил ледяному конечность и ударил. Метил в область шеи, но попал в основание лапы. — Тварь! — взвизгнул незнакомец. Они вновь сцепились. Ледяной принялся размахивать крыльями. Противники закружились в смертельном танце. С каждым поворотом они приближались к порталу. Кристофер уже не понимал, где все остальные. Перед глазами стоял только ледяной дракон, а в груди клокотало желание низвергнуть незнакомца. Сохраняя невидимость, оба вихрем неслись к фиолетовому столбу. Гвардеец вывернул хвост и ударил врага в бедро. Ледяной приложился лбом к носу черного дракона. Они разлетелись. Незнакомец в сторону портала, Кристофер ближе к горе. Голова кружилась, магический сосуд вновь попал под действие чужой энергии. Тонкие стенки задрожали. Черный дракон крутанулся на месте и увидел пятый сноп искр. Наконец-то! Собрав все силы в единый порыв, Кристофер полетел прочь от сада, прочь от портала. Он махал крыльями так быстро, как мог. Если не поторопится, то застрянет внутри сферы. Гвардеец уже оказался над забором, когда его настиг ледяной. Он попытался неожиданно сесть ему на спину. Кристофер ушел вниз и развернулся, чтобы выдуть пламя. Но враг и не думал позволять гвардейцу увеличивать расстояние. Сильный удар пришелся на плечо и переднюю лапу. Ее прожгла острая боль. Кристофер увидел перед собой открывшуюся пасть, но успел выдуть огненное пламя. Произошел мощный взрыв. Гвардеец замахал крыльями в отчаянной попытке снизить скорость, но взрывная волна уносила его в сторону горы. Кристоферу удалось остановиться и поймать равновесие над самыми верхушками деревьев. Он послал усиленный импульс, разыскивая противника. Но вместо ледяного увидел, как вокруг дворца точно по линии забора возникает пелена. Она стягивается плотной завесой, напоминая по форме полусферу. Вторая часть сферы сформируется под землей. Фиолетовый столб пропал. Никакого больше раздражающего неестественного света. Из-за облаков выглянула луна, осветив город мягким светом. «Получилось!» — выдохнул гвардеец. Он ощутил на долю секунды подкатившую слабость. В лунном свете сверкнули белые крылья. Импульс! Кристофер уловил присутствие незнакомца. Вот гад. Успел свалить. Гвардеец рянулся за ним. Наверняка такой редкий экземпляр мог многое поведать о ледяных драконах. По мере приближения он увидел его силуэт. Враг потерял невидимость. Белая чешуя переливалась серебром в лунном свете. Длинные крылья совершали ровные и четкие движения. Ледяной гнал вперед параллельно склону горы, подальше от столицы. — Не уйдешь! — прорычал Кристофер и взял чуть выше, чтобы в нужный момент перехватить противника. Напрягая каждую мышцу, он спешил за ним. Когда расстояние сократилось, гвардеец спикировал. Ледяной резко развернулся, не позволив сесть ему на спину. Они оказались морда к морде, заостренная черная, квадратной, как у удава белой. Враг махнул передней лапой в район глаза. Кристофер дернулся, и удар пришелся ниже. Он тоже потерял невидимость. Гвардеец обнял врага и сложил крылья. Длинные, изящные, серебристые, они не выдержали веса двух рептилий. Драконы рухнули на землю. В этом месте поверхность склона была более ровной. — Ну и как твой сосуд? Не иссяк? — спросил Кристофер, наседая сверху. Он крепко удерживал противника задними лапами. Передними бил по морде, не жалея сил. Враг потерял источник энергии и был измотан. Устал и гвардеец. Черный дракон сжал лапы на шеи врага. Магия под ним стала рассеиваться. Ледяной терял звериный облик. Но уж нет. Кристофер тоже превратился в человека. Он увидел бледное лицо. Мраморную кожу белоснежные длинные пряди, почти как у алиты. Вот только глаза ярко-голубые, полны злобы и отвращения. Из приоткрытого рта виднелись два вампирских клыка. Ледяной дракон вампир! Белый схватился за руки на его шее. Гвардеец ощутил холод по коже и мгновенно ослабил хватку. Враг намеревался нанести ему те же увечья, что принцесса. Грегору. Ледяной ухмыльнулся и тут же получил удар в солнечное сплетение. Кристофер схватил одну из рук, поднялся, увлекая за собой врага, врезал по спине ногой и, перевернув того на живот, сломал плечо. Пара ударов по спине. Гвардеец, упершись коленом между лопаток, схватил вторую руку и также сломал ее. Огненная цепь полностью обвила ледяного дракона. Затем настала очередь, блокирующей магию руны. Она теперь красовалась на бледной окровавленной щеке. Немного отдохнув на склоне горы, Кристофер повез ледяного дракона в столицу. Тот находился без сознания с момента перелома второй руки, видимо, от боли. На подлете к городу гвардеец первым делом увидел сферу, В лунном свете она напоминала сказочный шар. Над городом продолжались бои между гвардией и кровавыми драконами. Последних осталось мало, они пытались разлететься, но каждого преследовало не меньше трех гвардейцев. Над столбами потры окружили гвардейцы, призванные не позволить разрушить сферу. Кристофер направился в университет. Он не знал, куда девать пленного, а еще жутко устал. «Кто-то другой должен отвести ледяного дракона в тюрьму или крепость. Все равно». «Пусть Арис решает, что с ним делать», — промелькнула ленивая мысль. Плечо болело, и каждый взмах давался с трудом. «Чем ближе заветная площадь в университете, тем тяжелее». Пленный не подавал никаких признаков, но Кристофер ощущал его присутствие чутьем. «Тот был жив». Начальник гвардии приземлился. Его встретили несколько гвардейцев. Он приказал поместить заключенного в отдельную комнату, желательно в нежилое здание, обнести стены рунами. «Цепи не снимать!» — договорил он. Уставший Кристофер побрел в сторону главного здания. Ему не терпелось увидеть ее. Мысль о скорой встрече подбадривала. Он представил, как Алита будет хлопотать вокруг него, промоет раны, наложит швы, забинтует. Гвардеец обнаружил любимую в больничном крыле. Она растерялась, когда увидела супруга. Замерла посреди коридора с какой-то грязной ветошью в руке, запачканная кровью роба, дрожащие губы, фиалковые глаза. — Ну, я не призрак! — Кристофер пошел к ней, раскрыв объятия. — Крис! — принцесса подбежала. «Я так переживала!» Алита прижалась. Гвардеец вдохнул цветочный аромат, такой родной и желанный. Как же ему хотелось вновь ощутить его! «Ты ранен!» — смаргивая слезы, драконица отстранилась от возлюбленного. «Пустяки!» — отмахнулся Кристофер. «Твоя рубашка пропиталась кровью. Давай я смотрю тебя. Пойдем!» Алита провела его в смотровую. Небольшое помещение со столом, лавочкой и полупустым шкафом, в котором блестели почти пустые пузырьки с мазями и сиротливый моток бинта. Кристофер присел на лавочку и принялся следить за драконицей. Вымыв руки, она начала доставать склянки с прозрачной жидкостью и чистую ветошь. Он наслаждался моментом, пока не заметил, что движения принцессы не такие плавные, как обычно. Ее руки сильно дрожат, шаги резкие и короткие. Ладонь драконицы потянулась к низу живота. — Что с тобой? — обеспокоенно спросил он. — Все нормально, — отмахнулась Алита. Кристофер услышал интонацию, и ему не понравился ответ. Принцесса присела напротив него на лавочку. Гвардеец вгляделся в ее лицо. Бледная, слипшиеся волосы, крупные капли пота на лбу, частое дыхание. Она поднесла к его лицу руки. Ледяные. Кристофер тут же положил ладони на лоб девушки. «Алита, у тебя жар, ты горишь!» «Крис!» Драконица еле шевелила губами. «Алита! Алита, что с тобой?» Кристофер глядел в любимые глаза. Сердце защемило от ужаса, когда веки девушки сомкнулись. И принцесса обмякла в его руках.